Глава двадцать вторая Я чувствовала магию, словно она была живым существом. Её можно было погладить, дотронуться, приласкать. Никогда раньше такого мне испытывать не приходилось. Это буквально сводило с ума. Я чувствовала, что не могу держаться. Ещё немного и сорвусь. Засмеюсь, начну вытворять что-то такое неадекватное. Может быть, взорву весь дворец с его обитателями? Нет, я сотру всё королевство с лица земли, а потом разденусь и буду танцевать под луной, чтобы звёзды смотрели на меня. Последняя мысль отрезвила, точнее, даже не она, а мелькнувшее желание, чтобы рядом в этот момент был Рэй. «Нет, я, конечно, совсем неадекватная, но он в моих мечтах что позабыл?» «Мелисента?» Собственное имя покоробило, но я все равно посмотрела на того, кто, улыбаясь, восседал на троне. «Рад, что ты почтила это чудесное местечко своим присутствием». «Темной вам ночи, Эссинодри», – мужчина благосклонно улыбался мне. «Ангус?» – тихо позвала я. Парень сидел у самого основания высокой лестницы, которая завершалась площадкой с черным троном. Он был не похож на себя, не тот весельчак, которого я видела меньше часа назад. Он изменился, и я чувствовала, что всему виной древняя магия, которая наполняла это место. «Что вы здесь делаете?» – спросил принц, выступая вперед. «И кто вы?» Ему не нравилось смотреть на кого-то снизу вверх, но взобраться туда мы пока не решались. Нужно оценить шансы и решить, какими методами воспользоваться – мирными или силовыми. да и вообще выяснить, какие у Эса и Нодри были мотивы. «Темный, почему я думаю, как самый настоящий законник? Тьфу, с кем поведешься? А ведь пару дней назад я о таком даже подумать не могла». «Ох, милый мальчик», – засмеялся и Нодри тем самым смехом, от которого можно было падать в обморок на месте. «Ваше высочество, конечно, ваше высочество», – поправился он. «Видите ли, ваше высочество, вы так погрязали в мелкой суете, в интригах, которые не имеют никакого значения». В самолюбовании, что совершенно забыли о том, что вас окружает. Это чужой дом, чужая магия, чужое королевство. Мелисента, ты ведь показывала его высочеству свою реликвию. Единственное, что осталось тебе от родителей. Он не стал дожидаться моего ответа, понял все по нашим лицам. Конечно же. Да, думаю, для принца не составило труда узнать герб ненавистного рода, ведь так? Что вы здесь делаете? Сижу. «Жду того, кто сможет занять свое место по праву». «Как я сюда попал?» Он поднял руку. «Вижу, вижу, вас волнует этот вопрос. Я прекрасно осведомлен о том проходе, сквозь который вошли вы. Но, увы, он мне никогда не подходил, поэтому я нашел иной, попроще и понадежнее, через оранжерею». «Да-да, Мелисент, а твое любопытство пришлось мне по душе. Конечно, придется взять тебя под крыло. Как тень ты показала слишком слабые результаты». «Я даже надеялся, что ты погибнешь, ведь у меня всегда был иной кандидат. Сильный, смелый, умный, достойный». Сидевший внизу Ангус застонал. «Но не тот». Я бросилась к парню, но буквально в паре шагов от него остановилась. Я не могла подойти ближе, мне мешал щит. И под этой магической сферой, созданной не во благо, а во зло, стремительно заканчивался воздух. «Отпустите его!» – закричала я, бессильно ударив кулаками по щиту. «Бесполезно, я знала, что не смогу взломать его. То, что создано высшей тенью, нельзя уничтожить. Но он мне не нужен. Для того, чтобы занять трон королевства Тернаан и возродить старую кровь ушедших королей, мне нужен лишь один наследник. И с этой ролью вполне справишься ты». И Нодри встал с места. «Сальтей всегда говорил, что ты пойдешь далеко, но я считал, что в нем играют отеческие чувства. Дочь, как-никак. Жаль, что к сыну он не проявлял такого интереса». Ангусу достался брезгливый взгляд. Я слушала, но не верила. тени умели хорошо врать. тени не... Нас учили лгать, учили обманывать и притворяться. Распознавать, когда другие говорят неправду. И от этого было лишь сложнее поверить, что и Нодрий не лжет. Картинка собиралась воедино, но никак не могла занять подобающего места. Сальтейм, мой отец? Что за глупости? Он всегда хорошо относился ко мне, был опекуном, но родитель... А Ангус? Парень в сфере шевельнулся. Сердце на миг замерло, а потом пустилось вскачь. Ангус лежал на земле, но ради меня он повернул голову и... Подмигнул. Дал знать, что вся магия и нодри — лишь показуха. Тень ничего не может ему сделать. Что тебе нужно от меня? Вот, я в тебе не ошибся. Сразу к делу. Отличный подход. Итак, эсса Мелисента Хадаль. Хардааль, — поправила его. О, забудь это имя, а теперь у тебя будет новое. То, которое тебе суждено было носить. Хадаль. Звучит отлично. «Итак, Эса Мелисента». И Нодри начал спускаться по лестнице. «За вами пойдут все тени, все те, кто недоволен королем и новым режимом. Это ли не прекрасно?» «Так что вам нужно от меня?» И Нодри замер. В его глазах промелькнуло подозрение. Впрочем, оно довольно быстро исчезло, и он вновь начал спускаться. «У тебя, Мелисента...» Он уже не пытался строить из себя добряка. «Будет лишь одна задача. Улыбаться. Впрочем, две. Всего две задачи». Ты будешь выполнять все, что я скажу? Ничего ведь сложного. Будешь умницей, проживешь долгую, интересную жизнь, увидишь интересных людей. Ты ведь хочешь этого? Говорить, чего я хочу, естественно, не собиралась. Нельзя выдавать свои чувства, но и... И Нодрий разочаровал меня. Глава теней обязан был быть, если уже не злодеем, то явно не лучшим из людей. Но надежда, что он сохранил в себе что-то светлое, что всегда поможет и поддержит тех, кто идет за ним, это то, что держало многих из нас в рядах презираемого многими братства. что такие тени? Для одних – нелюбимые дети страны, прячущиеся в сумраке мастера обмана и преступления, для других – уникальные маги, авантюристы и мечтатели. А кто я? Одна из них, но так ли это? Почему-то вместе с обидой на Сальтея, который врал мне, всколыхнулось чувство неприязни ко всем, кто раньше был мне пусть немного, но дорог. Тень ли я? Скорее нет, чем да. Я хочу. Улыбнулась, но не договорила. И Нодри почти спустился. Внизу все так же корчился ангус, на которого никто не обращал внимания. Рэй молчал, но я не оглядывалась на него, боясь увидеть во взгляде принца отвращение. Пусть он и говорил о каких-то чувствах, о мнимой женитьбе, о том, что понял, кто я, но это были домыслы. Тогда. Теперь же все взаправду. Вот и замечательно. Он встал на последнюю ступеньку, раскинул руки в стороны, словно предлагая подойти к нему. Но я, сделав крохотный шажок, вдруг улыбнулась, чуть склонила голову набок и впервые в жизни пошла своим путем. «Я хочу сообщить вам, Эс-ректор, что более не собираюсь выполнять ваши распоряжения и отказываюсь от возможности получения диплома тени свободной квалификации». «Что?» Кольцо на моем пальце запульсировало. «Хард – камень хаоса. Хардааль – властительница хаоса. Красиво звучит. И не нужны мне древние короли, чтобы понять. Моя сила только в моих желаниях». милисента как ты смеешь!» И Нодри приготовился нанести удар. За его спиной возник ангус, Он легко преодолел наброшенную на него сферу, которая будто и не существовала. В руке парня был узкий нож, сотканный из света. Эта магия была древней, как мир. Ей пользовались многие, но только теперь я осознала. Она моя. И его, наша, забытая. Та, что сейчас бурлила вокруг и сводила с ума. Мне хотелось отпустить ее на волю, поддаться соблазну уничтожить всех живых. Но, увы, сделать этого я не могла. Кто же еще защитит бедового принца, если не я? Эс значит, я вам не подхожу. «И чем же? Рожей не вышел?» – вкратчиво спросил Ангус, едва касаясь шеи нашего бывшего ректора. Тот замер. Он понял, что любое движение может стоить ему жизни, по крайней мере, если не удастся прийти к соглашению. Да, тень могла обмануть и запутать, предложить любую сделку, но мы с Ангусом тоже были тенями. «На вашем месте я бы сдался», – произнес Рей, чем удивил меня. «Честно, если бы не стальная выдержка, которой я так гордилась, то принца пришлось бы сметать веником в совочек». «Ты не можешь контролировать себя», — ответил Инодри, обращаясь к Ангусу. «Магия старых королей есть в твоей крови, но тебе не удержать той власти, что несет корона. Оказавшись здесь, вы впитали ее, пусть и крохи, еще не успевшие ей стаить, но это только начало. А девчонка сможет. У твоей сестры хватает выдержки. Удивительно, ведь ее никто не брал в расчет. Расходный материал. Ей даже не собирались говорить, что она сторона игральной кости». Если бы ничего не выгорело, принца убили, вот тогда она бы раскрыла себя. Скандал, наследница прошлых властителей, отребье, убила принца. Я был бы чист. Кто знал, что девчонка скрывает такую тайну? Глупо, возмутилась я. Зачем мне убивать Рея? Деньги, власть, холодно ответил Энутри. Теперь вас будут судить, сообщил Рей. Вы открыто признались в заговоре против короны. Пусть. Ректор Академии Теней выглядел безразличным. «То, что я сказал, вам еще нужно доказать. У теней есть друзья. Везде. Должники. Много тех, кому придется пожертвовать всем, чтобы их делишки не раскрылись. Вы уверены, ваше высочество, что справитесь со мной?» Скрижетнули зубы. «И мои, и принца. Потому что этот негодяй был прав. С его властью ему ничего не стоит уйти от ответственности». «Они не смогут. Но меня ничто не остановит», — напомнила себе Ангус. И с ножом у горла действительно было трудно поспорить. «Выводи нас отсюда!» – приказала я. И Нодри молчал. Он не собирался помогать. Но оказалось, что его помощь мне и не нужна. Сразу же после моих слов дрогнула одна из стен, а трон внезапно начал меняться. Кирпичики разрастались, продолжая лестницу, меняя форму, пока не коснулись стены, которая на миг разлетелась на камни и собралась, открыв проход. Зрелищно. Кажется, старые маги любили такие фокусы. Что ж, мне тоже понравилось. Мы двинулись гуськом, впереди Ангус с Инодри, затем я и последним рей Мне все хотелось обернуться и спросить, что он обо всем этом думает, но было так странно понимать, что именно в этой ситуации вся власть у меня. Я чувствовала эту магию, сумасшедшую, чужую, которая хотела покорить меня, но в то же время ластилась, требовала внимания. Слишком долго ее игнорировали, а теперь сила вырвалась на свободу, и принц был тем, на кого она злилась, но, покоряясь моему желанию, не трогала». и мне хотелось знать, как Рэй относится ко всему этому». А он молчал. «Может, опасался, что я заявлю права на трон, и королевство захлестнет война? Если так, то я в этом принце буду разочарована. Мог бы уже понять, что меня власть не интересует. Ангус, конечно, может предъявить права, но есть подозрение, что и ему вся эта власть до одного места. Никто не знает, какими были эти ходаль, но за века кровь слишком сильно разбавилась, и никакого стремления к порабощению мира я в себе не чувствую. А магия... Ну, магия просто соскучилась по свободе. Выгуляю ее, она и успокоится. Коридор закончился резко. Но не успела я подумать о том, что перед нами тупик, как стена задрожала, распадаясь на кирпичики, снова открывая проход. Мы вышли не в оранжерея, как ожидалось, а в большом зале, видимо, предназначенном для совещаний. И, кажется, очень вовремя, судя по удивленным лицам, собравшихся там, за нашими спинами схлопнулся проход, отрезая все пути назад. «Сын?» Его Величество приподнялся со своего места. Остальные, сидевшие за круглым столом, просто замерли от удивления. А вот охрана встревожилась. Да и неудивительно, учитывая, что делал Ангус. «Папа, мы поймали государственного преступника». Торжественно начал Рей, но король эвиген оборвал его. «Это же эс нодри наш хороший друг. Немедленно отпусти его, прикажи этим... этим теням его отпустить». «Мне аж противно стало. Хочешь, как лучше, а к тебе относятся отвратительнейшим образом». Ну, ваше величество, вы еще узнаете, каковы старые короли на вкус». «Ой, магия!» За спиной короля вырос маг, окинувший нас таким холодным взглядом, что стало не по себе. Вот кого стоит бояться. «Отец, твой дорогой друг планировал убить меня и свергнуть тебя. Уверен, что я должен его отпустить». Теперь король задумался. Я честно думала, что он старше, но нет. Выглядел Эвиген довольно молодо, даже в самом расцвете лет. так что старческими заболеваниями не страдал, соображал быстро, к правильным выводам его даже подталкивать не пришлось. «Анияр, задержи заговорщика», приказал он. «Рейнольд, рядом с тобой тени». Намек уловили все, даже те, кто мог быть не в курсе того, кем мы являемся. «Угу, тоненький намек, как бревнышко Арбуте, ствол которого цепочка из шести человек не всегда-то и обхватит». «Папа», укоризненно произнес Рэй и вдруг обнял меня. «Это не какая-то там тень, а моя невеста». Дар речи потеряли все, а я в первую очередь. Забавно. Неужели в подземелье магия принцу на мозги как-то воздействовала, что он теперь ничего не соображает? Закашлялся даже и нодри, а Ангус бросил на меня взгляд, обещающий большую кучу неприятностей. Оно и понятно. Я ему о таком нежданчике не сообщала, и теперь понятия не имею, как буду объяснять, что договор никоим образом не нарушала. «Невеста!» – прошипел инодри и вдруг распрямил плечи, улыбнулся и совершенно спокойно сказал. «Ваше Величество, я готов провести сегодняшний день в камере, даже не предпринимая попыток к бегству. Вы должны помнить, что те не всегда выполняют условия договора. Я дам вам немного времени, чтобы это осознать, а потом мы все обсудим». «Что?» – обернулся к нему эвиген «Да, да, конечно. Анияр», – кашлянул король. «Проводи Эса и Нодри в Малый Красный Кабинет, там я с ним встречусь. Позже». И Нодри улыбнулся и ушел, сопровождаемый мрачным страгом. Мне очень хотелось понять, что же такое здесь происходит. Как ректор Академии Теней всего парой фраз избавился от ареста и казни? Ведь за такие шутеечки его точно должны были казнить на месте. Удивительно. Я вздрогнула, когда услышала знакомый голос и чуть не подскочила на месте, стремясь увидеть того, кто это произнес. Столько событий за один день. Дорогой брат, думаю, нам пора разойтись, чтобы с утра осознать, что нам это все приснилось. Рассмеялся еще один Сайгар. Предательство и свадьба сына? «Невероятно!» «Холден, ты, как всегда, прав». Король встал, и вслед за ним поднялись остальные. «Рэй, мне никогда не нравилось, что ты принимаешь поспешные решения». Советники, не скрывая своего интереса, таращились на нашу троицу. Но, увы, объяснять что-либо им не стали. Величественным жестом король Овеген собирался отправить всех прочь, но почему-то передумал, окинув меня подозрительным взглядом. «Остынь, брат!» латанга вина нам!» – махнул рукой Холден. К столу тут же подскочил слуга с подносом. Он ждал в стороне, готовый удовлетворить жажду правителя и советников. Он быстро пробежал, с поклоном подавая каждому из находящихся в зале по бокалу. Досталось даже Рэю, а вот мне и Ангусу ничего не досталось, только недовольно испуганный взгляд. Не больно-то и хотелось. «Это окончательное решение, папа», – улыбнувшись, добил принц и залпом выпил вино. «Нет, это ненормально. Молодой, неокрепший организм следует ограждать от алкоголя. Но кто меня спрашивает?» Придется потом с этим ненормальным не одну беседу провести, а несколько, чтобы знал, как меня нервировать. Но я даже слова произнести не успела. Рэй побледнел, отшатнулся от меня, непонимающе посмотрел в бокал, который выскользнул из ослабевших пальцев, и с хрустальным звоном упал на пол, чтобы разлететься на тысячи осколков. Охнули все. Принц схватился за горло и начал оседать. Очень медленно, неотвратимо и страшно. Я успела подхватить его, понимая, что не удержу, и на помощь пришел Ангус, аккуратно опуская на собой их на пол. Но слишком поздно. Он уже закрыл глаза, а я осознала страшное. Рей не дышал.